195. -е. Гуру. Каждое положение учения жизни можно рассматривать как отправную точку для мышления или трамплин для устремления мысли в будущее, в мир безграничных возможностей. Не останавливаться на застывших формулах, но именно двигаться мыслью, ее расширять, наращивать ее элементы, творчески ее устремляя, будет правильным решением вопроса. пресекающим явление догматизма или задержки на одном месте. Мы радуемся, когда видим растущую самоисходящую мысль вместо повторения чужих слов. Так утверждают случаи самоисходящие, зарождающиеся в свободе выявления огненного потенциала духа. Вот почему учение жизни не дает законченных формул, давая тем самым импульс для самостоятельного продвижения мысли.